Заметим, что уклад жизни императоров требовал от них постоянных перемещений. Ведь за стенами резиденций находились покои членов семьи и многочисленных наложниц, культовые и административные здания, места увеселений и даже императорский кабинет. Большую же часть года минские государи вообще предпочитали проводить на природе, в летнем парке по соседству с дворцом. Разумеется, индивидуальный колорит архитектурных сооружений дворца не мешал, а даже помогал им выступать равноценными образами мировой гармонии. Это их назначение подчеркивалось пышными названиями строений. «Ворота небесного покоя», «Зал верховного единения», «Зал высшего света», «Зал творческого соития» и так далее. Эти названия – как летучие письмена духа, незримо нанесенные на земные формы. О том же свидетельствовали цвета, конструкция и материалы зданий. К примеру, вид главного тронного зала определяла символика пяти цветов. Его пол был выложен темным камнем, терраса сложена из белого мрамора, стены были красными, нижняя крыша – желтой, а верхняя – голубой. Нельзя не сказать, наконец, и о символизме третьего измерения пространства – высоты. С глубокой древности китайцы различали три основных этажа мироздания – подземное царство, земной мир, где обитает человек, и небеса. Число три, заметим, определяло традиционные представления об иерархии. Символика трех миров имела множество преломлений и в даосской традиции. Картину трехэтажей мироздания являло изображение на парадном одеянии даосского священника. Три уровня имел алтарь в даосском храме, что символизировалось опять-таки их горизонтальной проекцией, составленными вместе тремя столами. Тот же алтарь и в особенности возвышавшаяся на нем курильница являли собой образ мировой сферы с ее тремя и девятью ярусами. Поднимавшийся над курильницей благовонный дым символизировал космическую энергию Ци. Настойчивое стремление согласовать быт императорского двора со священной математикой космоса наблюдается в расположении и устройстве столичных культовых сооружений в предписаниях, касавшихся формы и цвета церемониальной одежды. Храм, в котором совершались поклонения небу, самый торжественный обряд в календаре официальных церемоний империи, возвышался за южными воротами столицы во владениях активной, светлой мужской силы Ян. Ограда его по форме являла сочетание квадрата и круга, а сам храмовый комплекс включал в себя три постройки, ведь троица – простейшее числовое обозначение Ян. Небесный алтарь, где император приносил жертвы верховному началу мироздания, имел форму круга, и к нему вела лестница в 9 ступеней предельное натуральное число, И, следовательно, символ полноты бытия. Говорили даже, что каждая часть алтаря сложена из количества камней кратного девяти. На нем приносили жертвы в день зимнего солнцестояния или на лунный Новый год, то есть в тот момент годового цикла, когда сила Ян по китайским представлениям наиболее стеснена, но и обладает наибольшей потенцией роста, когда она отсутствует и все же более, чем когда бы то ни было, реальна. Все здания в храме неба были покрыты глазурованной черепицей синего цвета, цвета небесной лазури. Таков же был цвет одежд императора и сановников, участвовавших в жертвоприношении небу. Алтарь земли напротив располагался за северной стеной столицы, почти напротив алтаря неба, и ассоциировался с пассивной темной женской силой инь. Он имел форму квадрата, был посыпан желтым песком и к нему вела лестница с четным числом ступеней — восемь. Жертвоприношения на нем приурочивались к дате летнего солнцестояния, и для совершения их император облачался в желтые одежды, украшенные янтарем. Симметрия соблюдалась и в отправлении культов Солнца и Луны. Алтари этих главных небесных светил находились, соответственно, за восточными и западными воротами престольного города. Солнцу приносили жертвы в день весеннего равноденствия. Его храм и алтарь были красными. Такого же цвета была одежда участников жертвоприношения, и украшалась она кораллами. Луне поклонялись на алтаре из белых камней и делали это в одеяниях лунно-белого цвета, украшенных бирюзой. К алтарю дневного светила вела лестница в девять ступеней, а лестница у алтаря луны насчитывала шесть ступеней. К югу от дворца, по обе стороны Императорского проспекта, соединявшего дворец с южными воротами внешней стены столицы, находились храмы предков династий и плодородия земли. В конструкции последнего храма господствовало число «пять». Он состоял из пяти помещений, его алтарь имел пять джанов в длину и пять чи в высоту. На нем лежала земля пяти цветов, и к нему поднимались по лестнице из пяти ступеней. Главным символом божественной силы плодородия считались традиционные пять видов злаков — рис, проса, ячмень, пшеница и соевые бобы. Любопытно, что в культуре императорских предков, который был искусственно сведен в пару с культом плодородия земли, то же число 5 имело как бы временное измерение. Императору полагалось приносить жертвы своим предкам 5 раз в год. Перечисленные три пары культов относились к высшему разряду и были призваны символизировать основы мировой гармонии. Сверх того, официальные регламенты различали 25 культов средней категории и 8 низшей. Среди них мы встречаем богов природных стихий и явлений, владык ада и патронов администрации, всевозможных мифических персонажей и даже души особо заслуженных чиновников прошлых времен. Организация имперских культов лишний раз напоминает о том, что в китайской картине мира пространство является собой процесс, а время сжимается в пластику образа, что бытие в ней есть именно пространство-время и, более того, связь, взаимообратимость того и другого. Приведем в подтверждение только один пример. В даосской литургии рождение неба и земли воспроизводилось с ритмическими ударами в барабан инструмент неба и гонг — инструмент земли. Так что пространственный образ мироздания получал протяженность музыкального произведения. В традиции были приняты 12 основных знаков или отличий державной власти, которые в своей совокупности символизировали полноту свойств творческой силы мироздания. Мы встречаем все 12 священных знаков на парадной одежде властителей Минской империи, где их располагали сверху вниз по старшинству.